Глава 21. Коснувшись друг друга, кристаллы на секунду вспыхнули. Алита зажмурилась от яркого света и покрепче впилась пальцами в эметистовый столб. От него исходила вибрация. Дрожь стремительно набирала обороты, и она испугалась, что от такой тряски храм вместе со скалой разрушатся. Вот-вот и пол уйдёт из-под ног. Но ничего подобного не произошло. Вместо этого принцесса стала ощущать вокруг себя потоки магии. Она по-прежнему держала глаза закрытыми из-за невероятно яркого свечения, проникавшего даже через сжатые веки. Частички энергии попадали в каждую клеточку её тела. Скверно уходила прочь. Былая рана затягивалась, не оставляя и малейшего следа. Магический сосуд наполнился энергией. А Лите даже показалось, что он стал больше, чем прежде. «Я излечилась!» — шепнула она магическому вихрю, что теперь тускнел и рассеивался. «Да!» — раздался в голове голос Мелестины. Сквозь гул, треск и шипение принцесса услышала пронзительный вопль демона, заставившего кровь в жилах застыть. Драконице удалось открыть глаза. Каменные стены, пол и потолочный свод светились. Чернильная скверна, что за столько лет плотным слоем облепила все поверхности, горела синим пламенем. Валявшиеся останки несчастных жертв демона на глазах истлевали в порошок. Запахи гнили, смрада и разложения исчезали бесследно. Среди отблесков аметиста, ближе к выходу из храма, В предсмертной агонии металась серлейт. Монстр напоминал ворона переростка. Длинные несуразные ноги со жуткими ступнями, как будто кости разошлись в разные стороны, подражая птичьей лапе. Исколеченный человеческий торс, выгнутый вперёд с выпученной грудиной, покрытые перьями руки, имеющие пару лишних суставов, и перепонку, образующую подобие крыла, как у летучей мыши и округлая голова с огромным носом-клювом, и маленькая атрофированная нижней челюстью. Её собственное тело давно разложилось. А это то, что она успела сотворить из останков тел своих жертв. Прозвучал голос Мелестины. Алита невольно огляделась в поисках источника звука, но никого не увидела. Тогда она воспользовалась драконьим чутьём. Невидимая искра горела около неё. Очередной дикий вопль пронзил помещение, больно ударив по ушам. Демону удалось перевернуться на живот, встать и выпорхнуть наружу. «Нет!» — крикнула драконица. «Она же сбежит!» Принцесса устремилась к выходу. Ненависть в купе со злостью и досадой, что Серлейт убегает, двигали её вперёд. Она должна победить, должна прекратить это безумие раз и навсегда. Облачённые в шерстяные чулки ступни чуть скользили по ровной каменистой поверхности. Кое-где ещё лежали обращающиеся в прах кости, но их оставалось мало. Алита спешила и, переступив порог, не заметила, что её тело стало видоизменяться. Руки потеряли человеческий вид. Две массивные лапы, покрытые серебристой чешуёй с длинными когтями, возникли взамен кистей с тонкими пальцами. Ноги больше не скользили, а с силой отталкивались от ступенек перед храмом. Мышцы на спине заходили, расправляя длинные крылья. Движимая желанием покончить с демоном, Алита не обратила внимания, как оторвалась от земли, как вокруг закружил снег. Все чувства обострились. Зрение усилилось, а привычный обзор изменился. Принцесса видела цель. Она сконцентрировалась лишь на жалком создании, что верещало и кувыркалась в воздухе в тщетной попытке улететь. Серлеть набирала высоту, стремясь укрыться в скалах, что образовывали ущелье. Но её маленькие несуразные конечности не могли соревноваться с могучими крыльями ледяной драконицы. Алита выдохнула струю сине голубого пламени. Огонь охватил уродливую тушу. Редкие чернильные перья в момент вспыхнули. Объятый огнём демон завопил, сорвавшись в крутое пике. Эхо разносило по ущелью предсмертный вопль создания. Видя, как падает полуворон, получеловек, принцесса на долю секунды ощутила торжество. Но это чувство быстро сменилось паникой. Она вдруг осознала, что на выходе из храма впервые в жизни обратилась в рептилию, И что скала впереди ближе, чем надо, а скорость слишком велика. И драконица не знает, как остановиться. Алита уже приготовилась к удару. «Я держу тебя!» — раздался голос Кристофера. Драконицу обвела пара чешуйчатых массивных лап. Чёрный дракон придал импульс, и принцесса поняла, что больше не летит вперёд, а уходит вправо. Их закружило. Несколько раз она задела кончиками крылья в холодную скальную поверхность. Её магический образ начал быстро таять. Удар от приземления, крепкие объятия любимого, хлопья снега во рту и за шиворотом. Уткнувшись Кристоферу в грудь, она лежала в сугробе на боку, который, по счастливому случаю, смягчил их приземление. Гвардеец силой прижимал её к себе обеими руками. «Ты цела?» — обеспокоенно спросил он. «Да», — прогнусавила принцесса, всё ещё упираясь носом в шинели «Это хорошо», — облегчённо выдохнул супруг, ослабив объятия «Крис», — Алита чуть приподнялась, заглянув при этом в его тёмно-карие глаза. В них читалась неподдельная радость. «Я смогла...» «Я победила и излечилась! Я всё смогла!» «Да, ты справилась, моя жемчужинка!» От нежных слов внутри разлилось тепло. Драконица потянулась к нему, чтобы поцеловать, но время остановилось. Она вспомнила, как ещё несколько минут назад простилась с содержимым желудка на осквернённом полу храма. «Нужно подниматься!» Кристофер слегка улыбнулся. Будто и не заметив её порыва, он принялся вставать на ноги. Алита последовала за ним, оттирая лицо рукавом. «Мне нужно помыться», — подумала она, осмотрев грязные полы собственной шинели. «А ещё забрать сапоги в храме». В одних чулках ступням стало холодно. Её взгляд упал на подвеску. «Кристалл больше не переливается». Она коснулась висевшего на груди хрусталя и ощутила внутри него присутствие лишь одной частички энергии. «Мелестина». Видимо, вся энергия ушла на демона. Гвардеец слегка коснулся грани с вырезанной на ней руной. «Лучше спрячь его». Он аккуратно заложил украшение за ткань свитера. «А то потеряешь. Погода меняется». Бушующий над ущельем ветер стих. Снег поредел, из просветлевшего неба стали срываться лишь редкие снежинки. Лучи солнца осветили часть скалы и верхушку аметистового храма. Розово-сиреневый кристалл переливался, играя бликами на противоположной скале. «Красиво!» — шепнула драконица. «Да». Кристофер сжал ее руку. «Давай посмотрим, что осталось от демона», — предложила она, оглядевшись. Нигде среди сугробов не было видно и намёка на то отвратительное существо, что представляло из себя Серлейт. «Вон там», — протянул Кристофер, указывая на чернильную лужу между двух сугробов. Остатки скверны прожгли снежный покров до самой земли и теперь скворчали, как яичница на сковородке. Шипение быстро сходило на нет. Вот всё, что от неё осталось. Они подошли ближе. Алита стояла рядом с возлюбленным и всматривалась в пятно. «Два века она изводила ледяных драконов со света!» «Два века!» — печально произнесла она. «Теперь серлеет всего лишь пятно на земле». «Нет», — мотнул головой гвардеец, осматриваясь по сторонам. «Не всего лишь пятно. Серлеет. Этап нашей истории. Истории драконов, которую мы должны знать и помнить. «Ты прав», — выдохнула принцесса. «Я не вижу тела Рихарда», — задумчиво сообщил гвардеец. «Что? Рихарда?» — удивилась Алита. «Да, он был среди демонических кукол. Та троица — это были две куклы». Женщина, похожая на ту, что мы встречали в саду Королевского дворца. Мужчина, маг северных племён и Рихард. Он изменник. Я связал его цепью и оставил там. Ленарда тоже нет. Ленард был здесь? Кристофер принялся пересказывать вкратце те события, что произошли, пока драконица была в храме. Параллельно они осматривались. От второй демонической куклы осталось точно такое же пятно, как от демона, с той лишь разницей, что диаметр был поменьше. Гвардеец не обнаружил никаких следов Ленарда и предположил, что тот при помощи своей ледяной магии смёл их снегом. Не осталось ничего и от Рихарда, ни капель крови, ни утоптанного снега, где он лежал. «Клыкастый утащил его в тот момент, когда я обратился в дракона, чтобы помочь тебе», — заключил он. «Но зачем?» — нахмурилась Алита. «Зачем ему Рихард?» «Не знаю. Может, хочет что-то получить от него. Или же обратить в вампира. А может, забрал его на обед?» «Три варианта. Выбирай любой», — устало ответил Кристофер. Драконица поёжилась представляя себе, как несколько вампиров впивают свои острые зубы в незадачливого ухажёра. Ей стало немного жаль бывшего королевского гвардейца, но говорить об этом слуха она не стала. Рихард оказался изменником. И наверняка они узнают о его делах ещё много чего нехорошего. В любом случае, мы теперь не сможем допросить Рихарда. Ладно, он мог и погибнуть во время боя. «Будем рассчитывать, что его сообщники расскажут нам о его делах». «Сообщники?» Принцесса взяла в руки снежок, чтобы умыть лицо, почистить одежду, а заодно избавиться от неприятного привкуса рвоты во рту. Вряд ли он действовал один. «Пойдём. Здесь мы всё закончили. Нужно выяснить, где остальные. И Васькам всё ещё требуется твоя помощь, целительнице» храм Алита указала в сторону входа. «Мне нужно забрать мои сапоги!» Взгляд дракона мгновенно упал на её ноги. «Я не заметил, а ты промолчала». Он потянул её к себе и взял на руки. Ноги быстро окоченеют в такой мороз. «Пошли, быстрее!» Хихикнув, принцесса обхватила его руками. Вряд ли холод мог причинить ей столько вреда. Ведь она всё-таки ледяная драконица. Но забота была приятна. Храм ведь способен исцелять и... Наверное, его не стоит оставлять, — поделилась Алита. Теперь, когда демона нет, любой может наведаться туда, включая вампиров, которые хотят его разрушить и использовать в качестве портала. Ты права. Тогда ещё занесём вещи в храм. Останешься внутри, а я поднимусь наверх. Оставлю сигнальный огонь. Кто-то должен явиться к нам. Так и сделали. Охранного барьера, который не пропустил гвардейцев в прошлый раз, больше не существовало. Просторно, — огляделся Кристофер. Весь храм — одно помещение? Здесь никого нет. Думаешь, Ленард мог бы притаиться здесь вместе с Рихардом? Алита пошла до своих сапог. С помощью магии она очистила чулки и принялась натягивать обувь. Стало заметно теплее. Кто знает, что у него на уме. Но тут точно никого нет. Да, и теперь чисто. Драконица повела рукой вокруг. Здесь всё было в скверне. Жижа покрывала все поверхности, а на полу валялись кости. Останки жертв. Воспоминания о пустых черепах и костях Вызвал холодок на коже и злость. В этот момент супруг кинул походные мешки на пол, и от стука Алита вздрогнула, подпрыгнув на месте. «Извини». Гвардеец подошёл к ней. С демоном покончено. С улыбкой он притянул её к себе. «Я не могу не радоваться, что вижу тебя перед собой. Живой и невредимой. А ещё ты очень симпатичный белый дракон». «Твоя чешуя так красиво переливается, а в снежном потоке тебя почти незаметно». Принцесса хихикнула. «А я даже не знаю, как так получилось. Я просто погналась за ней. Он оттуда. Видишь?» Она указала на аметистовый столб, где на вершине светилось ядро храма. «Там, где кристаллы соприкоснулись, я излечилась в потоке энергии». Всё вокруг начало светиться, и серый вылетела Я так разозлилась на неё. Боялась, что она скроется, и ринулась за ней. И совсем не поняла, как обратилась в дракона. Так всегда, когда обращаешься в первый раз. Потом будет проще. «Да, моя дорогая. В следующий раз ты с лёгкостью обратишься». Твой сосуд приобрёл взрослые размеры. Теперь нет преград. Голос Мелестины разнёсся по помещению лёгким эхом, вызвав недоумение на лицах обоих супругов. «Так значит...» Алита положила ладонь на свою грудь. «Значит, мне не показалось, что он стал больше?» «Из-за того, что ты не практиковалась с малых лет, твой сосуд остался детским». «Ты бы уже никогда не смогла бы обратиться в дракона, если бы не полученная в храме лечения», — пояснила древняя драконица. «Мелестина», — обратился к ней Кристофер, — «я должен поблагодарить». «Нет, это я должна благодарить тебя. Твоя сила, привязанность и любовь помогли Алите в час опасности больше, чем я». «Как это?» «Кольцо». Принцесса подняла руку с изящным украшением на безымянном пальце. Когда я очутилась внутри, Сирлейд принялась забирать мою силу. Она питалась ею. Ледяная магия её не ранит. И первую рану я нанесла твоей магией. Удивительно. Никогда не слышал о таком действии обручальных колец. Кристофер тронул украшение. Кажется, оно пустое. «Что?» «Я не совсем уверен, но вроде в нём не осталось моей магии. Надо будет проверить на специальных рунах, когда окажемся в замке». «Тогда придётся снова провести? Снова жениться?» Алита развеселилась, представив, как они сообщают эту новость брату. «Энергия восстановится спустя время», — вновь прозвучал голос мелистины Для этого не нужно заново проводить ритуал. «Посмотрим», — улыбнулся Кристофер. «Ладно, время не ждёт. Я должен отправиться наверх. Я буду ровно над храмом».